Студия «Ардис» представляет Полина Ром «Брачные контракты» Читает Наталья Штин Глава 1. Это был второй визит к адвокату. И что это значит лично для меня, Феликс Анатольевич? Ничего хорошего, Мария Викторовна. Как вы понимаете, у меня есть свои каналы. За фирмой многомиллионные долги и кредиты. Когда вы переписали квартиру на дочь? Четыре года назад, перед ее свадьбой. Это уже лучше, хоть тут никаких проблем не будет. Но долги фирмы при разводе придется оплачивать по долям, если только вы не сможете доказать, что деньги выведены на левые счета. Я думаю, что не сможете. По моим сведениям, ваш муж делился с кем нужно. Так что ваша квартира, я думаю, уйдет в погашение долгов, как и дача и все остальное, Но этих денег все равно не хватит. Согласно вашему брачному контракту, вам, Мария Викторовна, принадлежит три четверти фирмы. Значит, и оплачивать вы будете три четверти долгов». Помните, когда понадобилось вливание, и Мишка уговорил меня продать добрачную наследственную квартиру, тогда же он и предложил заключить этот контракт. Это было честное решение. Я рисковала остаться без своего жилья. Сам-то он из понаехавших. А ведь мне всегда казалось, что брачный контракт — защита от любых афер. Да, пробился, мальчик, ничего не скажешь. Новости меня убили и размазали. Я сидела и тупо щурилась на деловую обстановку кабинета. Феликс Анатольевич — очень дорогой адвокат и на пустые красивости не разменивается. Очень стильно и ничего лишнего. И очень холодно. Я прожила уже 54 года, и 33 из них в счастливом замужестве. Ну это я так раньше думала, что 33. Квартирку трешку на Пушкинской для своей пассии мой муж купил почти 4 года назад. Получается? Получается? Сразу после свадьбы Танюшки. И ведь все вокруг все знали. Одна я, как слепая идиотка. Вспомнились уставшие глаза и хрипловатый голос Миши. Солнце, не забивай голову. У тебя роскошно получается продавать. Вот и продавай а все остальное оставь мне, я разберусь». И разбирался много лет, начиная от рождения крошечной фирмочки в далеком 92-м, первого собственного цеха в 96-м и кончая вот этим вот всем. Пару-тройку раз я отговаривала его от явно криминальных контактов, которые хоть и сулили большие деньги, но были слишком опасны. В остальном он действительно справлялся. Не могу сказать, что эти годы нас держала вместе безумная любовь. Нет. Пожалуй, я даже не догадывалась, а точно знала о паре его приключений лет ещё эток 10 назад. Страсти давно не было. Зато была наша дочь, была фирма, общие друзья и дачи, квартиры, машины. Тогда мы просто поговорили и решили все проблемы. И много лет оба соблюдали эти простые правила. Не светиться со своими новыми половинками и не рушить семью. Как писал Пушкин, свет не карает заблуждений, Но тайны требуют для них. Да, страсть угасла, пусть и незаметно, но ушла. А вот отношения остались, доверие осталось. За столько лет я давным-давно привыкла считать Мишку уже не мужем, но другом и партнером. Надежным и проверенным временем партнером. Ведь столько подняли вдвоем, столько пережили. Скурвился. Другого слова я не смогла подобрать. Бабушка бы по губам меня шлепнула и не разговаривала бы со мной целый день за такие слова. И помирились бы только к вечеру. Она всегда говорила, что нельзя ложиться спать с плохими мыслями. Ох, и каша же у меня сейчас в голове. Ведь не просто так, получается, он отговорил меня от развода после Татьяниной свадьбы. Мне казалось, что ребенка вырастили, дальше можно и не прятаться. А какие слова правильные говорил? и что сильные только пока вместе, и что партнер, проверенный тяжелыми временами, лучше любых новых, и про ни чужие друг другу не забыл, и про фамильное гнездо для будущих внуков. Получается, что эту мутную схему он придумал уже тогда, и последние года медленно и планомерно губил и фирму, и меня, собирая подушку для себя и своей девки. А губить было что, прямо скажем. Отделить он просто не захотел. И ведь если бы не его идиотское поведение, я бы и не подумала подавать на развод и не узнала бы всей глубины и глубин до самого конца. Но приходить на юбилей к общим друзьям со своей очередной мадам явно не то, о чем мы договаривались. Я неверующая, но сейчас совершенно искренне подумала. Слава тебе, Господи, что Танюшка этого дерьма не увидит. Дочь переехала жить в Финляндию сразу после свадьбы. Я раньше расстраивалась еще, не понимала, что она в этом Йоха не нашла. Нет, хороший парень, не спорю, но ведь уехала в другую страну, видимся не так и часто. Да что бы она ни нашла, главное, моя девочка и внуки хорошо устроены, у них прекрасный стабильный брак, а моя квартира-подарок — это ее личная страховка». Получив от Халеного Феликса Анатольевича список документов, которые нужно постараться найти или, если возможно, взять копии, я вышла из кабинета, ни о чем не думая спустилась в стеклянном лифте, села в машину, вдохнула, выдохнула и первым делом позвонила Танюшке. «Привет, мартышка. Как ты там?» Разговор был долгий и не слишком приятный. «Нет, Таня, нет. И свою двушку ни в коем случае не трогай, ни при каких условиях. Ты цену ее знаешь?» Если что, то это твоя страховка. Она тебе и так от сдачи копеечку приносит хорошую, но пусть будет на черный день. А шкатулку я уберу от греха. Номер ячейки продиктую тебе. Да, Таня, в том же банке. Мало ли что, это уже моя страховка. Танюша нет. И приезжать не нужно, я справлюсь. Первым делом я заехала в однушку на окраине, открыла потайной сейф и вынула шкатулку. Проверила, все на месте. Квартирку эту я купила на чужое имя и получила назад подарственный. Это уже через пару лет после договора с Мишкой. И иногда встречалась здесь со старым приятелем. Поболтать и для здоровья. все в рамках семейных договоренностей. И помни наставление бабушки, «Это фамильная Мария и должно остаться в семье. Ты подаришь это своим внукам, как я тебе». Устроила здесь маленький схрон. Пару раз Мишка приценивался продать украшения, но тут я стояла насмерть. Я и так для раскрутки продала свою наследственную квартиру, и нахлебались мы полной ложкой первые несколько лет. Но спустить бабушкин подарок никогда не приходило мне в голову. Это потом уже пошли квартиры, машины и отпуска за границей. И любовь еще была, и счастье, и рождение Танюшки, и её взросление. Тогда казалось, что надежнее человека нет. И ведь все это он предал. ни денег жалко. От мерзости и жадности тошно. Очень вовремя я спохватилась, когда все наладилось деньками и припрятала. Конечно, Мишка не забыл про ювелирку, но о настоящей стоимости он просто не представляет. Думает, что это подарок бабушки на мое совершеннолетие. Эти серьги, брошь и кольцо стоят запредельно, но продавать наследство — дурное дело. Еще в 1915 году моя бабушка, Арестова Елизавета Федоровна, потомственная дворянка, Выпускница Смольного, блистала в этих украшениях на своем первом балу, влюбилась без памяти в красавца-гвардейца и, будучи восторженной, как многие смолянки, зарыла украшения в саду, поклявшись достать их только на свою свадьбу. Ну, гвардейц погиб на фронте Первой мировой через месяц, а бабушку ждала революция, ссылка, замужество в 30 и единственный ребенок моя мама, в 36, эвакуация и смерть мужа. Выкопала она украшения уже после Великой Отечественной, когда смогла вернуться и получила комнату, как вдова погибшего на войне капитана. Деда я не знала. Мама ушла, когда мне было 9 лет. Отца я не помню. У меня была только бабуля, несгибаемая женщина. Она умерла в 93 года, вырастив меня, выучив и выдав замуж. Так что эта память о ней останется в семье. И моя внучка наденет украшение на свой выпускной. Точка. Еще один звонок дочери. Записала номер Танюша. И запомнила? У тебя всегда была отличная память, как у бабушки. И помни, детка, это твое наследство. Да я живее всех живых, малышка. Не придумывай глупостей. У меня давление, как у космонавта. Я закончу здесь все дела и обязательно приеду к вам на пару недель. Осталось последнее, что я наметила себе на сегодня после беседы с адвокатом — поговорить с мужем но пожалуй для начала стоит выпить кофе хотя это все можно сделать и на работе плевать что уже поздно и добираться аж замкат домой ехать тошно а там в кабинете у меня тихо и уютно еще один звонок привет дорогой ты сегодня домой во сколько приедешь я бы поговорить хотела мариночка если ты пропутник то я проверял у них все отлично с финансами Оплату они случайно задержали. Сама знаешь, как с банками бывает. Через 4 дня придут деньги, так что можно отгружать товар. Вот скотина. В том числе через этот путник-однодневку выводились активы. Но я же не бухгалтер и не юр-отдел. Нет, Миша, я не пропутник. Ну, ладненько. Ты-то уже дома? Подъезжаю. У меня тут еще дела. Я сейчас с клиентами поужинаю, но к десяти буду дома, обещаю. «Целую, ласточка!» Я немного послушала гудки в трубке и покатила на работу. Мишкину машину я увидела на пустой стоянке сразу. Рядом стояли еще два джипа с незнакомыми номерами. «Ну, значит, здесь и поговорим. Жаль, только кофе не успела попить». Голоса я услышала еще на подходе к кабинету. Сложно сказать, чем они мне не понравились, но что-то блеющее было в голосе Мишки, слабое и неуверенное. Это кто же так по-хозяйски басит на него? Стучать в дверь я не стала, распахнула и спросила. «О чем речь, господа?» Господа обернулись от стола, за которым сидел Мишка, и синхронно сунули руки в карманы. Тревожная сирена внутри взвыла дурным голосом, но было уже поздно. «Сдать нас решил гнида». И эти идиоты открыли пальбу. Уже падая, увидела маленькую ранку между бровей бывшего мужа с тонкой ниточкой черной крови. Я схватилась за горло и все пыталась вздохнуть, сильно жгло у сердца, и огонь становился жарче. Во что же вляпался этот придурок? Хорошо, что Танюшке и внукам ничего не угрожает. А потом все мысли кончились.